Глава пятая. Возвращение в Тифлис. Самые известные книги Веры Петровны Желиховской «Как я была маленькой» и «Мое отрочество». Они были переведены во Франции и там же великолепно изданы. В них раскрывается самая сокровенная тайна Блаватской, как осуществлялась зависть ее необыкновенной личности – кем стимулировались и чем определялись ее первые касания высшего мира. Вполне вероятно, что портрет юной Блаватской, созданный ее сестрой, наиболее приближен к оригиналу. По крайней мере, как убедился читатель, он избавлен от парадности и вычурности. Елена Петровна, Леленька, Предстает на нем озорной, насмешливой девочкой в светлых кудряшках и небрежной одежде, неисправимой шалуньей, у которой на первом месте оставались шутки и проказы. В этих книгах нет и намека на ее сверхъестественные способности. Речь в них идет разве что о ее бурной фантазии. В других своих книгах и статьях Вера Петровна ваяет иной образ своей старшей сестры, ясновидящей и оккультной мастерице. Елена Петровна запросто читает запечатанные письма или же перемещает в пространстве медальоны. Создается впечатление, что все эти чудеса она творит с легкостью, необыкновенной, просто от нечего делать. В годы совсем уже зрелые Блаватская к себе в помощь привлекала сестру Веру и тетю Надежду. Согласно Желиховской, Сверхъестественные способности ее сестры с годами окрепли, развелись до размеров фантастических. Теперь Елена Петровна могла запросто вызывать звуковые феномены, или, как она называла, совершать бросание аккордов, или же устраивать перезвон астральных колоколов. Главное, что от этих вызываемых ею паранормальных явлений никому никогда не было никакого вреда. Напротив, присутствовавшие при их демонстрации получали неподдельное удовольствие, а некоторые из них приходили в неописуемый восторг. Наибольшим спросом пользовалась демонстрация Елены Петровной животного электричества. Феномен был прост по технике исполнения, но по производимому на присутствующих эффекту не имел себе равных. Блаватская просила сидящих за круглым столом гостей сложить горкой руки на руки и тут же взмахивала над этой грудой рук своей рукой, после чего участники сеанса орали истошными голосами, поскольку им казалось, что их ударили сильным разрядом тока, или же их ладони прибили к столу длинными гвоздями. Такие электромагнетические удары особенно нравились мазохистским натурам, а их в окружении Блаватской было предостаточно, и они требовали немедленного повторения этих болевых экспериментов. Она держала этих людей в напряжении, всем своим видом показывая, что стоит ей чуть-чуть прибавить энергии, и таким электромагнетическим ударом можно запросто свалить с ног быка или же убить человека. Сегодня мы понимаем, что Блаватская своими демонстрациями сделала короткое замыкание в умах людей. Оттого-то они не то чтобы теряли рассудок, но некоторое время пребывали в полном замешательстве. Не будем строги к ней, ведь творить новые небо и землю всегда приходится с чистого листа и не совсем чистыми руками. «Возвращение в Тифлис» представлялась Елене Петровне Блаватской невыносимо тяжелым временем. Не такого будущего она для себя ожидала, когда восемь лет назад, заляпанная дорожной грязью, с размазанными по лицу слезами, скакала, как очумелая, к родным, бросив вызов судьбе. И дождалась ответного удара. Она тогда понимала, что ее свободе наступает конец, и теперь придется быть под неотступным надзором родственников, не принадлежать самой себе. И сейчас перспектива жить под одной крышей с Блаватским приводила ее в содрогание. Выдержит ли она подобное испытание? Предстоящая встреча с дедом Фадеевым также не сулила ничего хорошего. Уже сама мысль, что она возвращается в Тифлис к месту своего позора, как бы по доброй воле, больно била по самолюбию. Семья деда ведь оставила ее в покое, словно навсегда не забыла, а она каким-то чудом отыскалась, возникла из небытия и нативом, появилась, как ни в чем не бывало. Получалось, что она снова навязывала им себя. Все это казалось постыдным». Позднее, в 1862 году, отчаянное положение, в котором оказалась Блаватская, еще больше осложнилось новым замужеством Веры Петровны, 26-летней вдовы с двумя малолетними детьми от прежнего брака. У нее появился муж Владимир Иванович Желиховский, директор Тифлисской гимназии, их двоюродный брат с отцовской стороны. Ее выбор пришелся не по душе старшим Фадеевым, деду и бабке. Они посчитали, что этот человек – не лучшая пара их внучки. Желиховский отличался вздорным характером и был любителем как следует выпить. И все же Вера Петровна не послушалась доброго совета и поступила по-своему, сбежала из дома Фадеевых и вышла замуж за Желиховского. Она, как и старшая сестра, создавала для близких серьезные проблемы. Так уж было написано у них на роду. Блаватская могла, конечно, жить у отца, движимая сочувствием к его положению вдовца, и заняться воспитанием сводной сестры Лизы. Однако она все еще была достаточно молода, чтобы довольствоваться жизнью монашенки в миру. Но даже жизнь в глуши, однообразная и скучная, пугала меньше, чем возвращение к законному мужу в теплый и праздничный Тефлис. Чему быть, того не миновать. Вернуться наперекор желанию других – это было вполне в ее духе. В Тифлисское знойное лето 1860 года, слегка обдуваемое ветром с гор, умиротворяемое и затеняемое трепещущей листвой и охлаждаемое стремительными мгновенными ливнями, Она лучше узнала своего двоюродного брата, одиннадцатилетнего Сережу Витте, миловидного и застенчивого. Трудно было представить, что спустя много лет он, министр финансов при Александре III и Николае II, пройдет через, казалось бы, непроходимую толпу российских чиновников, и не как-нибудь бочком и рыболепно, а степенно и важно, и станет среди них первым лицом, архитектором новой индустриальной России». Он и она, словно невзначай, остались в памяти русских людей. У каждого из них было свое поприще, но их объединяло общее в характере. По существу они жили как получится, любили прихвостнуть, проявляли в нужные моменты вероломство, удивляли окружающих своей мелочностью, отличались скрытностью. Вместе с тем они обладали развитым интеллектом и сильной волей, неуемной энергией, и потрясающей проницательностью. Когда надо было, видели людей насквозь. Могли и поступить против воли окружающих, бросить вызов обществу. Так Сергей Юльич женился вторым браком на еврейке, чем немало обескуражил сослуживцев. а О вызывающих поступках и действиях его двоюродной сестры говорить не приходится. Родовые черты Долгоруковых и Фадеевых проглядывают во всем их поведение» таком неординарном и запоминающемся. У них не было злого умысла. Зачастую их поступки определяли страсти и романтические надежды. Они бывали иногда нетвердыми в своих решениях и занимаемой позиции, даже в ущерб собственной репутации. В воспоминаниях Сергея Юлича Витте, написанных им в возрасте 62 лет, Блаватская предстает не в розовом свете и не с лучшей стороны, словно он писал не о близкой родственнице, а о совершенно постороннем и дурном человеке. Непременным условием проживания Лёли в Тифлисе, поставленным её дедом, было возвращение к законному мужу. Она это условие приняла, рассчитывая, по-видимому, на обещание, которое дал в письме тёте Надежде Блавацкий. Она всегда была неблагодарной по отношению к мужу. Блавацкий, как свидетельствуют факты, сочувствовал, сострадал и помогал ей больше других. Она просто не любила его. С ней происходило нечто необъяснимое и безобразное, когда она встречалась с мужем. Особенно ее раздражали его голос и огромные очки в медной оправе. Она вела себя с ним как полоумная, грозила и стращала, а зачем, не объяснила бы сама. Многие в Тефлисе, она знала, считали ее сумасшедшей. Не желая раздражать Елену Петровну и верный данному слову, Блаватский перед ее появлением уехал на время для лечения в Берлин. Правда, его принципиальности хватило ненадолго. В ноябре, возвратившись в Россию, он неожиданно для всех подал в отставку с поста вице-губернатора Реваньской губернии и перебрался в Тифлис, чтобы опять замаячить перед ее глазами. Как Блаватская считала, ее муж был до нелепости глупым человеком. Она не принимала во внимание деликатность и хрупкость его натуры, а в особенности не хотела замечать те рубкие шаги, которые он делал навстречу ей, может быть, втайне надеясь, что его блудная жена образумится. «Как заблуждался этот несчастный и, по существу, наивный человек». Лёля давно уже утвердилась в мнении, что любая пакость, сделанная Блаватскому, сойдет с рук. Судя по всему, у него был явный половой изъян, к тому же Блаватский питал склонность к мазохизму, а иначе какой мужчина, будь он даже по душевной природе ягненком, а по уму полным идиотом, позволил бы так долго и целенаправленно над собой издеваться?» Лёлины родственники искренне его жалели и от души обрадовались, когда она переехала к нему на новую квартиру. В это время он получил менее завидную должность при наместнике Кавказа. Знали бы ее близкие, чем кончится это временное перемирие между ней и Блаватским. Но он сам сунулся в капкан, когда принимал ее всю целиком, с мясом и костями, с придурью, фаноберией и высоком о себе мнении. Недоумевая и сомневаясь, он носился с ней, как списанной торбой, и вот за ласку, добродушие и долготерпение, за спокойствие и выдержанность ему преподали такой урок, который он не смог забыть до конца своих дней. Все-таки большой проказницей была Елена Петровна. На первых порах Блаватская соблюдала осторожность и, скучая до отчаяния, старалась по мере сил не будировать общество. Большую часть времени она проводила в доме у деда в старинном особняке князя Чевчевадзе в кругу своей семьи, среди родственников и ближайших друзей. Отсутствие в доме бабушки сказывалось, но дом по-прежнему оставался нарядным и ухоженным. Бабушкина коллекция растений редких бабочек и букашек ушла в Петербург, в дар университету. Особенно Блаватская сблизилась с тетей Надеждой и дядей Ростиславом. Фадеевой досталась коллекция антиков и других занятных вещиц, среди которых Лёля отыскала предметы с каббалистическими знаками и подолгу их рассматривала, любовалась ими и пыталась вникнуть в их смысл. Необыкновенная жажда знаний все еще не оставляла ее; Она никак не могла отвязаться от мысли об умственном могуществе атлантов и очень сожалела, что на время прервала свой поиск затонувшего материка. Она знала, что слово «кабала» означает предмет, передающийся от отца к сыну из века в век, то есть созданный в незапамятные времена. Такой реликвией в их семье был крест, принадлежавший великому князю Михаилу Черниговскому. Через какое-то время после смерти бабушки и дедушки он был передан для хранения в семью Витте вместе с частью архива. Не прошло и месяца, как Блаватская вошла в курс семейных дел. Дед Андрей Михайлович, как и раньше, оставался в семье основным кормильцем. Он занимал должность члена Совета при наместнике Кавказа. Однако прежняя бодрость и живость в нем исчезли. Ему исполнился 71 год. Дядя Ростислав приобрел широкую известность как военный историк. Его перу принадлежал монументальный труд 60 лет войны на Кавказе. Тетя Надежда... Переняла от своей матери страсть к собиранию редких вещей и пополняла доставшуюся ей наследство коллекцию образцами оружия всех времен и народов, китайскими и японскими башками, византийской мозаикой, персидскими коврами, произведениями живописи, а также старинными книгами. В доме все еще чувствовался достаток. Он был открыт для друзей и знакомых, особенно в нем привечали людей своеобразных, и бывалых. Семья Фадеевых всегда славилась широким гостеприимством. Дядя Ростислав и тетя Надежда не чаяли души в своей племяннице, взяли под свою защиту и делали все, что могли, чтобы скрасить ее тефлисскую жизнь. Для них она оставалась неразумной девочкой с непомерным самолюбием, с вечно тревожными мыслями и с нелепыми угловатыми движениями. Маленькой несчастной фурией, которую природа наделила необыкновенными способностями, а судьба с ней обошлась прескверно. Лёля чувствовала по румянцу, выступившему на щеках, что к ней возвращается прежняя свобода. Боязни и смущения в ней уже не было. Она держалась прямо и с достоинством, точно таким же образом, как в шестнадцать лет. Ей удалось привлечь внимание тефлисского общества медиумическими сеансами, которые она еженедельно устраивала в доме Фадеева. Естественно, что уроки спиритизма она давала даром, ибо получала удовольствие от создаваемой ею гармонии между миром живых и мертвых. Ведь в какой-то мере она была прилежной ученицей европейской знаменитости спирита и мага Даниила Юма. Для тех, кто знал ее ближе, она обставляла свои мистические спектакли бытовыми мизансценами, импровизировала на ходу с едва заметной иронией, относясь к зрителям. В создании атмосферы потустороннего ей помогали блестящие рудицы и необыкновенная память на нужные детали – которые она вытаскивала откуда-то из мусорной кучи повседневности, из своего никому неизвестного прошлого и придавала с их помощью впечатляющую достоверность зрелищу появления призраков с того света. Блаватская обычно предваряла демонстрацию феноменов рассказами о поразительных случаях из собственной жизни, которые противоречили обыденным представлениям и заслуживали названия «сверхъестественных». Даже мать Сергея Витте, тетя Екатерина, вступала в игру, освобождаясь на время от гнета ежедневной жизни, и смотрела на нее влюбленными глазами. Все они, невольные или вольные соучастники этих мистических родений, почему-то стеснялись деда Фадеева и с нетерпением ждали, когда он, попрощавшись с гостями, уйдет к себе в спальню. Трудно объяснить, но все были убеждены, что старый человек, знавший еще Александра Первого, масонная мистика, не поймет и осудит их полуночные забавы, их игру с привидениями. То сильное влечение к странным явлениям, которое наполняло их приятным ощущением крайней нервозности. Может быть, они просто не хотели сыпать ему соль на раны, видя, как он тяжело переживает смерть своей жены». Все суета-сует и томление духа. Всякий человек стремится достучаться до сердца другого человека и ждет, что ему отопрут и примут, как дорогого гостя. Одни люди стучат тихо, едва слышно, другие барабанят, что есть силы, отчаянно и с вызовом. Но разве можно осуждать человека за его темперамент? Нежданно, негаданно открываются человеческие сердца. И тогда каждый миг бытия ощущается как страх разлуки, как воспоминание о рае. В Тифлесе все оставалось по-старому. Жизнь в нем не текла, а бурлила. И в этом несущемся и затягивающем водоворотами потоке важно было не утонуть. Люля уже не ощущала себя затворницей. Успех медиума придал ей силы, приободрил и заставил опомниться от пережитых неприятностей. Кроме того, она хорошо знала, что у людей короткая память, и ее девятилетней давности Одиссея прочно забыта. Знала она также, что счастье для русского человека — это когда нет несчастья, а когда есть кого любить, то и горе нипочем. Елена Петровна просыпалась поздно, через приоткрытое окно видела кусок осеннего неба в перистых облаках. Оно зависало над ней, как волшебная птица рух, из сказок «Тысяча и одна ночь». Она не страшилась этого ожившего неба, оно было ей союзником, а не врагом. Благородная лень и эстома востока струились в охлажденном горами воздухе. Ей хотелось побыстрее выйти на улицу, навстречу кофейням, где густой кофе варился по-турецки в жарком сухом песке. И темно-коричневая пена переливалась через края медных с короткими ручками кружек. Она торопилась заглянуть в тесные харчевни с длинными, грубо сколоченными столами и лавками из боржомской сосны. На столах возвышались высокие, с вытянутыми горлышками бутылки, наполненные молодым кахетинским вином. Лежал мягкий и податливый, как творог, сыр, растрепанное веретье лаваша, сочные перламутровые луковицы и спелые, исходящие кровавой влагой помидоры. Она окончательно приходила в себя, и ей казалась совершенно непривычной и невероятной разряженной маскарадная жизнь, в которой приходилось ей постоянно притворяться. Окинув мысленным взором картины прошлого, она вдруг впервые усомнилась в том, что годы, прожитые вне России, пошли ей на пользу.